То, что комполка заботится о своих бойцах, это хорошо. Это радует. Но вообще я ему пакетик с витаминами дал. Для организма полезно, но не более. На самом деле я его облучил лекарским амулетом, чтобы убить бациллы. Он мне с трезвым разумом нужен был, а не больным. Скоро придет в порядок, а подумает, что порошок помог. Два десятка задумчиво потер я пальцами подбородок. Хватит по одной дозе должно подстегнуть организм на излечение. Только мне их осмотреть нужно. Идём, вон там землянка. Бойцы, обернулся я к своим бойцам, что с вещами и оружием ожидали чуть в стороне. Скоро дальше пойдёт обоз, четыре телеги. Мы с ним. Пока найдите укрытие, а то лес вокруг, а ветер противный, всё тепло выдувает. Старший сержант Лугин за старшего. Мои, осмотревшись, пошли к деревьям укрыться, а я за майором. Подаль палатки стояли, часть из плащ-палаток. Землянка, на которую указал майор, еще оборудовалась, только что закончили первый накат укладывать. Вот так и выдал я порошки из хранилища, делая вид, что достаю из вещь мешка, а сам излечил бойцов. Скоро им станет хорошо. Двоих от двухстороннего воспаления легких спас. По местным меркам тени жильцы были. Редко кто после такой простуды выживал. Военный фельдшер, что о них заботился, попробовал порошок на кончике языка и похоже понял, что это витамины немецкие. Не наши, но приказал санинструктору костерок развести. Тот подвесил четыре котелка с водой и готовился дать лекарство. После этого я распрощался с майором, который морщась прихлёбывал из кружки с витаминами. Догнал уходящий обоз и пошёл рядом с передней телегой. А так теплее. Мои починенные шесть бойцов имели на всех четыре нагана и два карабина Мосина. Все в комбинезонах и шлемофонах. У всех вещмешки. А у троих так сверху плащ палатки. Как стемнело, похолодало. Уже лёд в лужах был. Снег на обученных виднелся. Те трое, что с плащ-палатками на себя их накинули и тоже шли рядом с телегами. "Товарищ лейтенант, а что у нас за задание?" спросил старший сержант Лугин. Вообще тишина. Деревья скрипят от порывов ветра, лошади всхрапывают. Оси телег поскрипывают. доносится дымок табака. Один из возничьих курил. А тут такой вопрос, неожиданный. Я задумался, как раз работал с дроном. Задача у нас, товарищ старший сержант, перебраться в немецкие тылы, угнать у немцев технику. Видел того майора Глазов, командир мотострелкового полка. И если добудем технику, он возьмет нас к себе. У него по штату рота танков, а техники нет. А как добывать будем? Удивился сержант. Остальные вполголоса обсуждали услышанное. Да это Отмахнулся я как-то от чего-то неважного, несущественного. Это моя забота. Больше беспокоит, как перегнать технику к нашим. Именно для этого вы мне и нужны. Перегонщиками будете. Угонять технику не ваша забота. Кстати, на чём воевали? Что знаете? Трофеи водить приходилось? Я стал расспрашивать бойцов, выяснив, что сначала войны они на чём только не воевали. На тридцать х тоже. Один боец так и на КВ наводчиком был. Трофеи им тоже попадались. Внутри бывать приходилось, но подбитые машины не на ходу. Использовали как неподвижные огневые точки. Поэтому опыта вождения и управления не имели, но были готовы получить такой опыт. Опыта управления немецкой техникой не обещаю, мы за своей идем». Это как? спросил второй старший сержант. Всех поправлял, что с двумя же. Фамилия у него такая. Немцы активно используют и трофейную технику, включая нашу. Восстанавливают подбитую на местах боёв и включают в свои подразделения. Этим балуются не только танковые дивизии, но и пехотные, повышая так свою огневую мощь. Неофициально, я так думаю. Вот и хочу угнать у них наши бывшие танки. Для них хоть запчасти добыть проще, чем для немецких. Сломались, бросил. Правда, парочку самоходок планирую угнать. Хорошая бронетехника, хотя и немецкая. Была у меня одна такая самоходка, когда я уничтожил моторизованные группы немцев, очень достойная при правильном применении. И сколько нам нужно техники угнать? Идеально 11 единиц. Согласно новым штатам, в танковой роте теперь 9 танков, причем в одном взводе 2 останется, потому как один танк уходит ротному. Я желаю иметь 10 отдельно ротному и по три во взводы, а 11-ую машину комполка отдать, иначе сам отберет. Если повезет, то тринадцать добудем. Сверху две самоходки. Пару зениток, бронетранспортеры. Да есть что брать. Мы всё не перегоним, сказал один из мехводов. Это не проблема. Немцы немало наших в плен взяли, Освободим и отберем бойцов для будущей роты, может, и для полка. А то тот в ноль сточен, в ноль сточен, покатал на языке эти слова один из сержантов. Красиво звучит, никогда не слышал. Сам подхватил от одного парня с западного фронта. В общем, задачу вы поняли. Понимаю, что отдых требуется, но эту ночь спать не придётся. Так и шли. В общем, обос медленно шёл. Я построил бойцов, и мы побежали по обочине дороги к той речке, где стояли наши. Добрались за час. Согрелись. Время 11:00 ночи. Командир уже спал, но его подняли. Мост разрушен оказался. Наши сами его сожгли, когда немцы появились. Я сообщил о том, что за техникой пошли. Старлей, что тут командовал, меня психом назвал, но сказал, что посылал разведку по берегу. Немцы тут у дороги стоят, иногда минометы используют, а дальше по берегу их вроде как нет. Наших там тоже нет. Три часа назад разведку посылал, не было. Я попрощался, забрал своих танкистов, и мы отбежали вниз по реке. Скрывшись из поля зрения, я достал шлюпку, вернулся на веслах и переправил бойцов на тот берег. Даже ног не замочили. Шлюпку отогнал и убрал на место, и мы побежали дальше, вскоре выйдя на дорогу. Дальше сгоревший мост. Немцы и наши, но тут тихо. Вот так и побежали, уходя в тыл к немцам все глубже. А сверху крупными хлопьями начал падать снег. Сегодня 1 декабря, и вот я покинул наградной зал Кремля, получил в гардеробе командирский полушубок и вышел наружу вдыхая свежий морозный воздух. Хватит табаком дышать. Накурили — дышать невозможно. 200 грамм красного вина, что я выпил на фуршете по поводу награждения, особо по мозгам не били. А более крепкие напитки, как другие, я не пил. Поэтому решил всё же прогуляться по улочкам, что и сделал. Было о чём поразмыслить, обдумать недавний разговор с Кирпоносом. Сегодняшнее награждение это не за то, что я в ноябре угнал у немцев 15 единиц бронетехники и два десятка грузовиков. Глазов меня кинул, ротного не дал. Да и вообще в его полке я не был переведен. Хотя тот и хотел, не вышло. Отблагодарил орденом Красной звезды и все. А все, что я привел, прибрал себе, чтобы восстановить полк. Я же из плена почти тысячу бойцов и командиров освободил и к своим вывел. Там в плену капитан был Как раз танкист, ротой у Глазова и командовал ранее. Он и вернулся на роту. Ещё капитан Краснов из окружения вышел, восстанавливал батальон. И у него с Глазовым постоянные свары, мол, его командир всё добыл, значит, его батальона техника. А ну отдай. Да, меня на батальон к Краснову вернули. Это он костьми лёг, но не дал переводу свершиться. Тот меня не связистом поставил, командиром второй танковой роты прямо сказал: техники не получишь, да и мало ее дают. В батальоне всего пять танков, за каждую машину драка идет. Добывай сам, как ты Глазову добыл. КВ до Т-34. Чтобы Краснов за это получил. А Глазову за проведенную операцию дали подполковника и наградили. Награду он пока не получил. Не быстрое это дело. Если технику добудут, то Краснову много чего перепадет от командования, как моему командиру Да я на принцип пошёл и с тех пор мои танкисты два десятка, как пехота и танковый десант использовались. Краснов меня уговаривал, пока мы по серьезному не поговорили, и я не объяснил свои мотивы. Нашу первую встречу я никогда не забуду, и на мою лояльность может не рассчитывать никогда, злопамятный я. Капитан вроде понял, отстал. А тут в конце ноября меня срочно в Москву отозвали. Двое суток везли. И вот на следующий день награждение в Москве. Это Кирпанос расстарался. восстановил наградные, те, уничтоженные, и пробил, чтобы их как можно быстрее провели. Генерал в Генштабе служит за Шапошникова. Даже ему было сложно, но сделал. Меня вызвали и наградили, получил золотую звезду с орденом Ленина и орден боевого красного знамения. Помимо этого еще и Старлея дали, чтобы соответствовал хоть как-то должности командира роты. Вот такие дела. Прибыл я в Москву вчера утром. Дальше быстро подобрали новую форму, не платил. Привели внешность в порядок, синяки-то давно сошли, но оброс слегка. Вполне неплохую прическу сделали, в душе отмылся. И вот сегодня награждение. Быстро все провернули. Тёрнули меня из-под Калуги. Бои за город третий день шли тяжелые. Мы участвовали, ни помыться, ни посраться. Понятно, привезли как дикаря, грязного, странно что не завшившего, но молодцы, быстро привели в подобающий вид. Возвращаться я не желал. Снова в управление завтра с утра пойду, просить в какое другое место направления. Да из-за Красного не хочу я служить с ним. Бесперспективный он, неприятен мне, а в ответ на любое мое действие будет принимать преференции как мой командир. Вот уж чего я не желаю. Потому особо не высовывался. Несмотря на все намёки и прямые приказы повторить тот знаменитый рейд, о котором писали в газетах, а тут герои в его батальон вернутся. Нет, не вернусь. Ещё и этот разговор с генералом армии Кирпоносом. Я поблагодарил его за полученные только что награды, причём искренне. Думать давно забыл. А тут смотри, прошлое догнало. Тут и сообщил, что его возвращают в комфронта, снова на юго западный Тимошенко все, что мог, развалил. Немцы уже Орел взяли. Нценск самое опасное направление. К Москве рвутся. В общем, его возвращали на место опозорившегося маршала. Я уклонился от обещания, сказал, что подумаю. Нет, предавший однажды предаст и повторно. Хочу на юга, там я еще не был. Может, найдется командир, с которым смогу нормально работать. Сосуществовать, не мешая друг другу. Тот будет поддерживать мои начинания и получать за них те блага, что заслужит. Я же буду спокойно работать. Вон у меня в запасе минометы есть, а я их впервые использовал только у Калуги. Батальонными и полковыми работал у Переправы. Немцев там скопилось изрядно. Один ночью бил, дрон показывал, наводил. Точность запредельная была. Весь боезапас к этим минометам потратил, основательно освободив хранилище. А в городе иногда ротный использовал. Через окна мины влетали в помещения домов, полных немцами. Те потери сумасшедшие несли. И чего я раньше игнорировал это восхитительное оружие? Раньше как-то не использовал, а тут оценил. Хотел пополнить боезапас, слетать к немцам в тыл, почистить захваченные ими склады, а тут меня выдернули, отвезли на машине в тыл, усадили на эшелон. И вот я в Москве. Так я и дошел до гостиницы автобронетанкового управления, куда меня заселили. Два часа бродил. Время десять вечера. Уточнив у дежурной, когда та закрывает двери, оказалось, вход круглосуточный для постояльцев. Снова покинул гостиницу и вскоре аэробайку насил меня к Брянску. Я в курсе, что там немцы склады с армейским снабжением взяли. Дрон уже нашел нужный склад. Немцы и сами его изрядно опустошили. Используя наши же мины Панама, но мне хватило пополнить боезапас. Да еще ящики остались. Все мины я снарядил и привел к немедленному использованию. И килограмма свободного места не осталось в хранилище. Кстати, я помню о тех пяти тоннах припасов в схроне в Белоруссии. Ничего, отправлял дрона, шесть часов потратил туда и обратно. Плюс минута просветить сканером землю. Все на месте, не тронуто. Вот так, вернувшись в Москву в час ночи, я сдал форму, чтобы её привели в порядок, а то всё хожу в звании лейтенанта, пусть кубари и нашивки сделают, и отправился спать, попросив поднять в 9:00 утра. Уснул сразу. Утром по в столовой при гостинице собрался, сдал номер и направился в управление РККА. Пока шёл, прикидывал свои шаги. Несмотря на некоторые приключения и недопонимания, я в принципе был доволен. Вообще, поучаствовать в Московской битве я очень даже не прочь. Как участник потом медаль получу? Их вроде давали, но тут эти дрязги. ещё кирпонос хочет меня к себе перетянуть, намекал прямо. В общем, сваливаю на юг. Нефиг мне тут делать. Гляну, как там дела. Также паршиво с адекватными командирами, как и тут. Узнаю на личном опыте. Мне пока не особо везло. Ещё знаете, сколько мной лично с моим участием было уничтожено немцев? А я подсчитал. Девять тысяч. Две с половиной тысячи в ритуалах, чуть больше двух тысяч лично в боях. Снимал часовых, минометами работал и тому подобное, вырезая ночами целые подразделения. Ну и около четырех тысяч, когда командовал подразделениями. Без шуток, столько и есть. А это немало, поверьте мне. И война идет всего несколько месяцев, а сколько впереди ожидается? То-то и оно. Самое главное, мне нельзя погибнуть. Перерождение сотрёт мою память, по сути, как личность я умру. Поэтому амулет защиты постоянно активен, но развлекаюсь я от души. Мне в этом мире 100 лет продержаться, там плюс-минус пару лет. А там видно будет, когда купол окажется снят. Ещё фиг его знает, насколько этот купол божок наложил. Ничего, стану магом, пусть и искусственным, выясню. С магией мне многое доступно будет. Кстати, если сделаю некоторые артефакты и амулеты, то смогу снова на ауру наложить плетение, что не дало стереть мою личность при перерождении. Работа тяжелая, но думаю, за пару лет справлюсь. Не сейчас, после войны займусь. Сейчас просто не до этого. Подумать было о чем. Мысли перескакивали с одной темы на другую, и я сам не заметил, как дошел до нужного здания. Тут мысли в сторону откинул и занялся делом. А знакомый полковник, тот, что в прошлый раз помог, был на месте. Вообще другой командир вёл приём и распределение. Майор, но я уточнил, и тот позвал своего начальника. Как я понял, в тот раз полковник просто замещал подчинённого, ушедшего по надобности. Обычно он тут на приёме не сидит. Мы ушли в его кабинет, и я положил красивый и дорогой женский золотой браслет. Изучая его, полковник вопросительно посмотрел на меня. Надо же, в этот раз Муками совести не страдал, как в первый раз. Видимо, проанализировал и осознал. Я же сообщил. Брянский фронт тоже для меня неудачно вышел. Меня танкистом начальником связи батальона сделали. Правда, последнюю неделю я командиром танковой роты без танков был. Как пехота воевали в городе. Один дом вторые сутки держали. На юг желаю попасть. Там вроде заварушка. Надеюсь, найду адекватного командира, а то мне не пойми, что попадается. С амбициями и гонором. работать вообще не дают. Вам именно юг нужен, Старлей, или нормальный командир? Хм, последнее. У меня брат младший получил назначение на фронт. Сам он в танковом училище преподавателем служит. Сегодня утром с поезда сошел и с Казани прибыл. Я с ним поговорю, познакомитесь. Время, смотрю, есть. Если устроите друг друга, то к брату в танковый батальон, ротным Ему фронтовик с боевым опытом пригодится. Сам он немного успел с японцами повоевать, даже горел, ожоги на руке. Это весь его боевой опыт. Признаюсь, волнуюсь за брата и желаю, чтобы рядом с ним был тот, кто поддержит и поможет. Назначение он уже получил командиром танкового батальона в 144-ю танковую бригаду, что недавно была передана юго-западному фронту. Ведет бои на подходах к Туле. Едет на замену Там командир погиб. Юго-западный не хотелось бы. В принципе, пообщаюсь с братом, будет видно, когда встреча. А сейчас он тут в здании. Двое сослуживцев тут его Общается. Поезд на Тулу вечером. Полковник сам сопроводил меня, через полчаса мы вернулись и начали оформлять меня на юго-западный фронт. А что? Брат полковника мне понравился. Такой пухленький живчик в круглых очках с красной звездой на груди. Захал Захалхингол. Мы пообщались, я некоторые приключения описал. Меня еще за стол посадили, где водка и закуска была. По рюмке тяпнули. Да нормальный командир. Я изложил причины, почему с другими не сошелся. Тот, понимающий, покивал и сказал, что не дурак, отказываться от лихого ротного. Тем более за четыре неполных месяца такой иконостас заработать не каждому дано. Ну, мне повезло. Что уж тут? Но говорить об этом я не стал. Вот так получил направление на юго-западный фронт. Полковник начал оформлять бумаги в штаб Брянского, чтобы сообщить, что их командир переведен в другую часть, иначе могут в дезертиры записать. Я уже говорил, не в первый раз такое у меня. С майором Леонтьевым, моим получается командиром, я назначение прямое получил в батальон его. Договорились встретиться у эшелона, который отбывает в Тулу. Он остался сидеть со служивцами, а я покинул здание управления. У меня еще дела были. Да я тут успел с одной барышней сговориться, похоже, из замужних. Сама охоту вела. Ну и провел отличное и приятное время в ее постели. На эшелон я успел вовремя. К сожалению, купейных вагонов не было, одни теплушки. Но нам нашлось место на нарах, и мы направились на Тулу. А везли молодняк, пополнение тем дивизиям, что сражались под Тулой. Вагон командирский нашего брата тут три десятка. Кто сразу выпивать в своих компаниях стал, а мы с майором легли на нары и уснули. Тот, выпивший, хотел, чтобы опьянение вышло, а я устал. Да и обдумать следовало последние события. Барышня та в постели уха хороша была, но пришлось её убить. А квартиру, где мы в постели кувыркались, сжечь. Были причины. Девица подсадной оказалась. Немцы не прекратили искать колдуна, как в их секретных документах я был назван. Будучи Павловым, я серьезно заявил о себе как о командире и воине. Громкие дела, а тут исчез, явно сменил личность. Они это поняли и стали отслеживать советских командиров, что сильно о себе заявляют на общем сером фоне. Северов не сразу привлек их внимание, но все же привлек. Когда я был уже на Брянском фронте, ко мне две группы агентов отправили в нашей форме, хорошо подготовленных. Одна была уничтожена их же бомбардировочной авиацией. Прямое попадание в грузовик. Тени сразу узнали, что произошло, но выяснили. Единственный выживший доложил. Вторую взяли НКВД, чем-то они себе на обычном дорожном досмотре выдали, потому я об этом не узнал. Да, в наркомате БЕРИ теперь в курсе о версии немцев, что Северов может быть Павловым, но не особо поверили, хотя и проверили. Даже отпечатки взяли. Нет, это разные люди. Впрочем, отслеживать не прекратили, даже помогли с наградами, с интересом наблюдая, что немцы делать будут. Обложили гады. Немцы, как видите, не отстали, упорные какие. Задействовали своих людей в Москве, хотя не так и много их осталось. И вот попытка меня выкрасть с использованием медовой ловушки. Дальше понятно, зачистило ушел. Кстати, слежки от советских органов я за собой не обнаружил. Попался один неприметный паренек, но он со всеми лег в квартире. Оказалось, от немцев был. Похоже, охота возобновилась, и мне это не нравится. Засветился все же. Хотя это не удивительно. Я воюю больше для развлечения, но честно, чтобы сильно не отличаться от других командиров вокруг. Так интереснее. Но вот не получилось, признаюсь. Если наши приедут меня брать, а это рано или поздно случится, да и немцы, потеряв свою группу, ещё больше усилят интерес в мою сторону, придётся рвать когти. А жаль, демона под рукой нет, чтобы внешность поменял. Есть лекарские амулеты, но это не их работа. Тут специализированный нужен, которого у меня нет. Заказал бы, но и халява с демонами закончилась. Вот об этом и размышлял, покачиваясь в вагоне в так движении, пока не уснул. Увидим, что день грядущий покажет, и от него будем плясать. А вот где берлогу сделать, я пока не думал. Где-нибудь в тропиках, Бали или Мальдивы. Я там отдыхал, приятные воспоминания до сих пор храню. Да и не до этого пока мне. Дорога вышла чуть беспокойной. Для начала вагоны обстреляли из леса, похоже, ДРГ, два пулемета работали. Одна очередь по нашему вагону прошлась. К счастью, только двое раненых и те легко. На следующей станции выгрузили раненых и убитых, об обстреле сообщили. Понятное дело. Ну и дальше двинули. Из еды сухпайки. У майора точно такой же продуктовый набор, как у меня. Я сбегал с двумя котелками, ему и мне, за кипятком. Так что с остальными командирами завтракали в вагоне. Вообще мы за одну ночь должны были доехать, но частые задержки в пути, стоянки, долгие на разных станциях серьезно удлинили наш путь. Так что уже утро, а мы еще в пути. Я узнал, почему задержки. Дорога перегружена, но это понятно, и ремонт идет. Тут и бомбежкой повреждают пути, и диверсанты Бывает, разбирают. Уже два состава ушло в кювет, пока наши не озаботились серьезной охраной дороги. Сил не хватало даже женщин вооружали, чем придется. Да и задача у них подать сигнал об обнаружении. Дальше группы быстрого реагирования работали. Как-то так. Тут подали сигнал, эшелон стронулся с места. Леонтьев отсыпался впрок, снова на нарах лежал, а я играл в карты с группой командиров. Козла забивали. Колода моя. На интерес мелкие суммы ставили, чтобы подогреть этот интерес. Вообще с нейросетью я бы оставил их без штанов. Но это не интересно, да и нечестно. Так что игра шла с переменным успехом. Пока дважды выиграл, один раз продул и дважды при своих вышел. А пока ехали, я работал с дроном. Благо, дистанционно теперь это не проблема. Доставать планшет не нужно, он в вещах был. Как ретранслятор работал. Поэтому я в курсе всего, что вокруг эшелона происходило. И да, я трижды внимательно просмотрел записи с дрона. Что было до того, как меня на квартиру с медовой ловушкой привели, и что когда уходил, а та заполыхала. и увиденное мне не понравилось. Была там слежка от наших, была. Топтунов не было, но в двух квартирах разных домов наблюдатели имелись, так как перекрывались все подходы к нужному дому. Жаль, дрона не спускал с сканером просветить. Знал бы точно. Просто опознал одного топтуна, что заходил в подъезд. Он за мной ходил как-то. А найти вторую квартиру с наблюдателями, когда понял, что они все же есть, труда не составило. Просмотрел всех, кто входил и выходил из подъезда в соседних домов, изучил по картотеке сотрудников Лубянки и тех, с кем они встречались, и опознал еще двоих. А что, дрон следил за Лубянкой, собирал данные по сотрудникам и их агентам. Обычно встречи проходили в конспиративных квартирах или в столовых, и архивировал. Редко агенты сами приходили на Лубянку. Хотя и бывало, но не часто. Самое тут главное стало ясно. Госбезопасность теперь в курсе, что я не так прост. Что они ожидали увидеть, когда меня привели на эту квартиру, а потом я спокойно ушёл, а там пожар с пятью трупами возник. Не знаю. Да если те и сомневались раньше, то теперь уверенно, что подозрения немцев имеют немалые основания. А это значит что? Странно, что меня сразу не взяли. Интересно, среди тех, кто в вагоне, есть их люди. Проверил по своей базе, совпадений не нашёл. Но это ничего не значит, у меня куцая база, всего пару месяцев собираю. Не то, что среди командиров двое особистов, это известно. Они и не скрывали, что едут на усиление особых отделов разных частей. Только это не те люди. Да и не интересовались они мной. Оба тоже спали, оставив колоду командирам, которые продолжили играть. Я также лёг на свободное место у Леонтьева. Майор всхрапывал во сне при тряске вагона. Через час высадка, так что засыпать я и не думал, а продолжал размышлять. Было о чём. Я слушал песни из будущего земли и довольно часто во время отдыха с момента, как их добыл. Сначала с помощью наушников, потом, когда нейросеть заработала, записал в её память и слушал так. Тут даже звучание лучше. Просто много новых песен появилось уже после того, как я отправился изучать другие миры. Были песни и про Донбасс. Да, я знаю, что на Украине нацисты взяли власть и Донбасс отделился, как и Крым. На Донбассе шла война. Умер я во время пандемии и о том, что Россия вступила в войну, ничего не знал, а в песнях звучало об этом. Кстати, судя по всему, оба ноута были выдернуты из 2023 года. Сам я только за Эта война была нужна. Нацистов нужно давить и давить до полной победы. Поискал в ноутах информацию, и нашел отдельный пакет, где владелец этих девайсов собирал статистику той войны. Многое для меня откровением стало. Война на тот момент больше года шла. Вообще Россия могла быстро ее закончить, но в том-то и дело, что этого ей не нужно. Задача стояла не только убрать нацистов от власти в Киеве, уничтожить как можно больше солдат НАТО, которые под видом наемников там участвовали, но и сплатить русский народ. Как заплатился наш народ после этой, где я сейчас участвую? А как это сделать при молниеносной войне? Многие не обратят внимания, но была и была, и будут жить дальше. Привозмогания нет, когда приступаешь через себя и говоришь: "Я это сделал, я смог". Потому оставили Изюм, потому оставили Херсон и энергодар. Необходимо сделать войну народной, показать истинного врага, и надо сказать, начало получаться. Жаль, не знаю, чем это все закончится. Знаете, у меня даже малодушная мысль проскочила заморозить себя, а у меня теперь были такие амулеты, дождаться начала той войны на Украине и поучаствовать. Но поразмыслив, откинул её. Да глупости это. Пусть ребята там работают, а я тут им помогу. Всё равно на меня выйдут. Или чина Северова станет неактуальной. Вот и поработаю в тылах немцев. На них самих плевать буду, по нацистам работать. Вот после этой войны, закончив её, стоит подумать. И да, я нашел средства, как быстро пересидеть на этой планете сто лет. До истощения защитного купола, те самые амулеты заморозки. Хм, да и нечего строить планы. Демон джернал, ноуты из другого мира, а тут, уверен, с моим вмешательством история совсем по-другому пойдёт. Уж я постараюсь. Поэтому я пока особо не дёргался. Будут наши выходить на контакт, конечно, будут. Причём брать меня станут, когда у нашего эшелона конечная остановка. Откуда я знаю? Так дрона у меня три. Один в запасе, второй наш шеллон сопровождает, другой над Москвой крутится в низких облаках над Лубянкой, прослушивает кабинеты, а я потом изучаю нужную информацию. С ней это куда легче. Сделал установку на кодовые слова, например, моя фамилия или прозвище. И есть, в одном кабинете говорили обо мне. Там и сообщение прошло о том, что группа для захвата выдвинулась. Ничему их жизнь не учит. Это была последняя информация на полночь. А сейчас, когда до конечной осталось немного, и я изучал, что там нового на Лубянке, то выяснил: на мое задержание поступил запрет. Тут Берия лично отдал приказ. Приказал внедрить ко мне в роту их людей и все отслеживать. Хотя бы немцев выявить, которые продолжат на меня охоту, и втереться в терецов уже ко мне. Ясно, что я не враком, но и на контакт идти не желаю. Вот и хотят сделать так, чтобы я на контакт пошел добровольно. Что ж, неплохой план. Увидим, как все получится. Так что побег отложил. А сбежать я собирался, когда меня возьмут сотрудники НКВД и повезут в тыл, чтобы с Леонтьева снять ответственность, мол, его командир сбежал. Тут он уже ни при чем, не отвечает за это. Как видите, мне не недосна было, зато выяснил, кого мне собрались в роту внедрить. Два агента уже есть направили на пополнение в нашу танковую бригаду. Они и попадут в мою роту. Но это еще не все. Нет, я пока не знаю, кого еще внедрят. Более того, не знает этого и командир в звании майора госбезопасности Сулейкин, его фамилия, который меня теперь курирует, а он их ищет. Танкисты же нужны, да и мотострелки. В общем, ищет, чтобы сюда направить. Найдет, я узнаю. Второй дрон его теперь плотно контролирует. Времени было мало, но я успел. Жаль, шелон днём прибыл в Тулу. Немцы уже стояли у окраин города Щёкина, шли тяжёлые бои, но холода были такие, что немцы не летали, поэтому высадка прошла благополучно. Вообще, если честно, то и шёл дальше, ближе к передовой высадят пополнение, но в том-то и дело, что бригада наша стоит на окраине Тулы, пополняется людьми и техникой после последних тяжелых боёв. Поэтому мы с майором Леонтьевым и прибыли. Наст хрустнул, когда я в валенках спрыгнул на него из вагона. Принял оба вещь мешка и помог командиру спуститься. После чего мы с вещами в руках двинули к штабу 50-й армии. Сначала там оформляемся, потом в бригаду. Мы в полушубках оба были. За спину вещь мешки убрать сложно. Сейчас не лето. У меня синие галифе командирские. Полушубок Валенки, шапка-ушанка, меховые рукавицы. В вороте видно клетчатый зеленый шерстяной шарф. Его спрятать стоит, не по уставу формы. Также были нательное белье, теплое, байковое, и свитер. Он тоже не по уставу. Ну и что? Вон майор в вагоне ходил в овечьей жилетке. Ничего никто и слова не сказал. Холодно, буржуйка особо и не спасала в вагоне. Кстати, мы оказались лучше всех прикинуты для зимы. Многие в шинелях были. А погода не для них, это точно. Вот так толпой, а все командиры были высажены. Мы и дошли до штаба армии. Я только покосился на два Зиса скрытыми кузовами, где сидели бойцы, которые должны были меня брать. Броневик еще пулеметный. из охраны штаба армии его позаимствовали, но уже вернули. За нами приглядывали со стороны, особенно за мной. Однако ничего, спокойно оформили и даже выдали сопровождающего. А он довел до бригады. Где и представил командиру. Командовал ею полковник Власов. Хм. Не канон. Я глянул, бригадой должен был командовать полковник Илларионов. Впрочем, судя по анкете в ноуте, тот и погибнуть должен уже пару месяцев как. Видимо, и погиб. Нас оформили быстро. Мной полюбовались, все командиры штаба подошли познакомиться. Я, оказывается, известной личностью был. Однако ничего, всё оформили и хорошо. Только Леонтьев был недоволен. В батальоне всего один танк Т-26, да и тот не на ходу. Моторный потрачен чуть ли не в ноль. Сейчас экипаж и ремонтники пытались его реанимировать. Встретили нас неплохо. К тому же обед наступил, покормили, с бойцами познакомили. И уже после того, как майор нас принял, я отозвал Леонтьева. Мы пошли прогуляться по окраине леса. Тут в землянках и разместили нашу бригаду. Вернее, то, что от неё осталось после последних боёв. И я сказал: "Есть предложение о том, что потери техники такие, что нам хлам могут прислать из тыла. Изучилищ или вообще ничего не дадут, вы знаете? Предлагаю сдать этот неисправный танк другому батальону, взять наш батальон, одну из мотострелковых рот и двинуть к немцам в тыл. Машины есть, я узнавал. Недавно из Москвы 20 новых трёхтонок получили. Докинут. Ночью перейдём передовую. Я найду где и позабочусь, чтобы противник этого не засёк. Дальше будем добывать технику, вооружая подразделения. И как закончим, прорвёмся обратно. Или нет. Будем бить тылы немцев, артиллерийские батареи, склады и штабы. Да в тылу у немцев наш батальон стоит целой танковой дивизии. Сможет таких бед натворить не для нас. Что серьёзно ослабим противника на этом направлении. Предложение я сделал. Вы сами тут думаете, но имейте в виду, что лучше этой ночью переходить передовую. Главное уговорить командование бригады. Могут и не отпустить. И добавлю, я собираюсь формировать роту танками 3-4. У меня людей для 10 машин, положенных по штату, не хватает. Прошу пополнить. А остальные роты вы их командир. Пожал я плечами, показывая, что дело до них меня нет. Своя рота ближе к телу. О том, что Леонтьев может заортачиться, я не думал. Успел пообщаться с ним. Он, в принципе, и не прочь пополнить батальон трофеями. Мы только не говорили, что для этого нужно уйти в тыл к немцам. Да даже если не согласиться на него, надавить сверху. Я уверен в этом. Подслушал, что был отдан приказ поддержать все мои идеи начинания. Берия хотел знать, чего я стою. И да, Сталин отлично обо мне был осведомлён. Вся информация стекалась к нему. Так что я вернулся и продолжил знакомиться с бойцами своей роты. Они в двух землянках разместились. Вообще тут ранее стрелковая дивизия стояла, и землянок в этом лесу накопано изрядно, и бомбили, судя по следам. Но для нашей бригады ещё двух частей землянок хватало с лихвой. Трубы дымили, демаскируя их. Но лучше в тепле сидеть. Да и авиация вражеская пока не летала. Я же пока комплектовал экипажи, выясняя, кто знает танки модели Т-34, таких немного оказалось. 102-я танковая дивизия, из которой потом сформировали 144-ю танковую бригаду, комплектовалась танками Т-26 и шестью 34-ми. За время боёв шло пополнение. Были люди из госпиталей. Так что те, кто знает 34-ку, всё же нашлись. Всего четверо на роту, но хоть что-то. И каждого в один экипаж, чтобы в четырёх машинах в экипаже был хотя бы один знающий и обучил остальных. Были ещё трое, что на КВ воевали. Имели опыт, но их у меня забрали в третью роту. Сам я командовал второй. Как списки представил, так и забрали. Доукомплектовав мою роту двумя десятками танкистов из свежего пополнения, там шестеро на тридцать х воевали. Хорошо. На все танки хотя бы по бойцу, знающему их. Когда я закончил формировать экипажи, бойцы уже общались, привыкали друг к другу, и мы наконец выехали в сторону передовой. Кстати, по штату в вроде 9 танков, и получается, первый взвод ослаблен. Всего 2 танка, потому как третий уходит ротному. И я решил, что у меня будет десятая машина сверхштата. Вот так. Как вы понимаете, Леонтьев и командование штаба бригады просто не оставили выбора. Те отказались было, но сверху рявкнули и приказали готовиться к выходу. Вышли мы не в первую ночь, как я хотела, на следующую, но главное вышли. Правда и изменения серьёзные. Решалось всё наверху, в Москве, не в штабе фронта, хотя там держали в курсе дел. И те изменили по-своему. Как говорится, если хапать, то хапать по полной. Для начала вся бригада идёт, поэтому её быстро пополнили людьми до штата. А всю технику и вооружение передали другой танковой бригаде. Ее тоже недавно вывели в тыл для пополнения. Передовую будем переходить пешком, при себе только личное оружие и весь с запасами. У всех так, включая командиров. Все добудем у немцев, поэтому подготовка и заняла столько времени. Впрочем, сутки это даже быстро. Две с половиной тысячи бойцов и командиров, чтобы их перекинуть, понадобилось два автобата нашей армии. Оба потрепанные, не полного штата, но докинули до места, которое я указал на карте. Тут крупный лесной массив, где у немцев нет передовой, как и у наших. Только секреты и пулеметные точки. Пройдем. Я уже гонял дрона. Он показал чуть извилистый маршрут, но за темное время суток мы должны уйти довольно далеко в тыл противника. Да, я также погонял дрона, изучая, что за техника у немцев там стоит. Пометил автомобили, нужно немало грузовых. Сначала личный состав возить, а когда бронетехникой пополнимся, запасы топлива и боеприпасов. Так что какие грузовики будут, наши или немецкие, неважно. Кстати, там, где мы передовую перейдем, у пехотной дивизии, что держит эту сторону, четыре наших танка: два Т-26, один Т-34 и один КВ. Причем двойка. На охране штаба дивизии он стоит. Все четыре я собирался прибрать к рукам, а не на ходу. А перед выходом начальник штаба моего батальона передал мне списки нового штаба батальона. Вообще в штат бригады вот что входило: управление бригады, рота управления, разведывательная рота, 144-й танковый полк, мотострелково пулеметный батальон, противотанковый дивизион, зенитный дивизион. Автотранспортная рота, ремонтная рота, санитарный взвод. Еще нам придали гаубичный дивизион без материальной части. Да то, что в моей роте 10 танков будет, внесли в список. Просто в батальоне теперь будут две роты танков Т-34 и одна КВ, плюс три танка в роту управления, тоже КВ. В нашем танковом полку два батальона. Мы во втором. Штаб полка и мотострелковая пулеметная рота. В общем, Нужно 70 танков и три десятка бронетранспортеров, чтобы до штаба все довести. Плюс артиллерийские орудия, зенитные, противотанковые для мотострелков, автотехника. Да много что. Об этом я и размышлял, пока нас перевозили и высаживали. Дальше мы двинули через лес, обходя немецкие заставы и опорные точки. Проблем я особых не видел. Поиском дронов занимался, так что уже отметил, чем первым пополнить бригаду. Верхе показывая лояльность в последний момент, придали нам взвод Осназа НКВД. Вообще я просил оружие с глушителями, а прислали оружие с людьми. Да, у взвода было такое оружие, включая две винтовки с глушителями. Пока по лесу шли, двигались таким строем: впереди я с взводом Осназа, следом два взвода разведдрота, потом остальная бригада и замыкал третий взвод разведдрота. Отслеживал, чтобы за нами никто не шёл и мог рубить хвосты. Шли след в след. Поэтому за нами не тропа, а дорога утоптанная оставалась. Хм, даже женщин взяли. Связистки были медики, 17 общим числом. Пока идём на тепло, встанем, хана, замёрзнем. Не всех успели обмундировать в тёплую форму, именно для такой зимы. А градусов под 40 было. Деревья трещали, стволы лопались. Нас сопровождали трое разведчиков стрелковой дивизии, что тут держало оборону, показали, где немцы и двинули назад. Свою работу сделали. А я торопился и вел бригаду к штабу пехотной дивизии Вермахта. А что? Я тоже решил плюнуть на секретность. Все равно уже все знали, кто я. План простой. У штаба пехотной дивизии хватит техники, чтобы половину бригады поставить на колеса. Более того, Недалеко стоял дивизион 122 миллиметровых гаубиц, с тягачами и грузовиками. А гаубицы наши М-30. Так что нам хоть и придали пришлых, но вооружить их до сверхштата, орудий 15 было. По 5 гаубиц на батарею точно хватит. Объяснил я всё командованию бригады тем, что у меня люди якобы отправлены в тыл к немцам. Они подсыпали на в котлы кухонь и штаб у немцев спит. На самом деле, дрон поработал с станером. Он у него не особо мощный. Десяток раз пролететь над селом пришлось, но сделал. Когда мы подходили, и сработал. Так что сначала разведка и с ушли вперед. они с немцами работать будут. Есть причины. А как подали сигнал, уже мы вошли в село. Почему разведка работала со узназовцами? Мы в тылу пленных брать не можем. Деть некуда. Вот их задача и вырезать всех. Хотя действия их меня не порадовали. Особист бригады отдал приказ, и немцев просто вязали, особенно порадовавшись пленению генерала, командира дивизии, спавшим в койке нашли. Пробудить никого не смогли. Ожидали, когда очнутся, чтобы отвезти всех в наш тыл. Ну и пускай этой хренью занимаются, а мы принимали технику. Тут легковушек с два десятка было. К слову, по договоренности с комбригом первый выбор нашего батальона Мы взяли десяток грузовиков и пару бронетранспортеров с зенитными пулеметами. Весь батальон и ушел в кузова машин. Танки были брать не стали. КВ ушел в штат роты управления штаба бригады. Четыре самоходки штук передали противотанковому дивизиону. Пять броневиков, из них два бывшие наши, разведроте, и остальная техника там разошлась. Особенно радовались штабным машинам. Гаубичники сбегали к дивизиону, там дрон уже поработал. Развед-взвод первым всё осмотрел, а также вязал немцев, пока наши орудия и технику брали, работали. Самое сложное запустить моторы. Костры разводили под двигателями. Морозы-то какие. До да полевые кухни были: четыре немецкие и две наши. Прицепил к грузовику и буксируй. Половина бригады уже на колёсах, половина пока нет. И мы ушли эти кухни, лошадей нашли. Это всё из трофеев. Ах да, был дивизион зенитных пушек «Зенитчиком наши нашими ушли. Что я еще могу добавить? Кумбрик приказал, надавив властью, возвращаться с тем, что добыли. Два бульдозера, что пойдут впереди, проложат дорогу. Понять его можно, первого генерала вражеского взял. Не хотел на волне успеха понести потери и неудачи. А тут он с победой возвращается, даже особисто не слушал, просто махнув на того рукой. Победителей не судят. Впрочем, особист успел кое-что сделать. Комбрик не возражал. Мой батальон оставался у немцев в тылу с приказом навести шороху. Как? Тут на наше усмотрение. Старшим назначили Леонтьева. Сам особисто остался с бригадой, с ней уходил. Он тоже не дурак и понимал, что на бригаду дождь наград посыпется с пленением вражеского генерала. Вместо себя оставил взвод осназа и мотострелково пулеметную роту нашего танкового полка. Ну и шесть агентов Пятеро в моей роте и один в штабе батальона. Добавлю, что нас спешили. Комбригу вся техника нужна была. Всё забрал. Грузы вывозить. Бойцы пешком шли. Первая колонна уже пошла за бульдозерами, что отвалами прямо по лесу прокладывали дорогу. Часть осталась в основном мотострелки. С ними КВ был для усиления. Дожидались, когда немцы очнутся, чтобы пёхом погнать следом. Это генералы и офицеров штаба одели в форму Погрузили в две машины и увозили так. А наш батальон, построившись в колонну подвое, по укатанной снежной дороге двинул прочь, стараясь уйти как можно быстрее. Власова понять можно: мы себе технику еще добудем. Раз тут так легко сработали, а ему все нужно. Даже бойцы гружёнными до предела шли. Да по сути, все вывозили из села. Я, к слову помог, дроном обездвижил, отправил в сон секреты по сторонам, чтобы на шум не реагировали. Если сменщики их вовремя не поднимут, то могут поморозиться. Хотя ладно, не до бригады уже, Помог и хватит. Теперь дрон летал уже по моим делам. Обижали мы не в тыл, а скорее по дороге, которая обеспечивает всем необходимым полки дивизии. Там по левому флангу имелись танки, Тридцать четверка. И с ней два Т-26. Это личное усиление командира пехотного полка, чтобы купировать наши удары. Сама дивизия сильно потрёпана была. И стояла в обороне. Не наступала. Вот эти три танка плюс десяток грузчиков, точнее даже восемь. Больше у полка не было. В основном гужевой транспорт. Нам и предстояло взять. Только тут почти полтора десятка километров. Да, позиции дивизии сильно растянуты. Вообще, скоро тревога поднимется, Почему штаб дивизии молчит. Заинтересуются, отправят делегатов в связи, и так многое выяснится. Стоит поторопиться. Были бы машины, быстро бы доехали, так и планировалось, если бы Комбриг своим приказом все не отменил. А тут даже по дороге шли часа три. Мы же не пустые, с вещами, оружием. Многие в Запреле двигались-то в большинстве пешком, а в такие морозы потеть никак нельзя. Однако я многое видел сверху, анализировал и понимал: если не поторопиться, будет худо. И танки не возьмем, и могут загонять нас. Не так и далеко от дивизию немцев стоял Моторизованный батальон дивизии СС. Он следующая наша цель. Раньше я о нём не знал. Не залетал далеко в тыл, передавая интересовала. Задача батальона встречным ударом сбить наши атаки, особенно если где прорыв фронта произойдёт. Хотя бы сдержать, пока резервы не подойдут. Хорошо придумано, я оценил. А так технику батальона нам по сути дарят, почему бы и не забрать? Главное, добрались. Я сделал так: вырвался вперед с взводом Осназа, а они легки на ногу, пока остальной батальон шел следом. Дрон уже сработал, вырезали весь штаб полка. Тут пленных не брали, только документы и технику. Забрали даже обе легковые машины плюс восемь грузовиков. Шесть из них наши ЗИСы, а два оставшихся это французские трофеи Вермахта. Грузовики завели, танки тоже. Тут я сам сработал. Немцы использовали нашу методику. Танки накрыты брезентами, под днищем в ямке небольшие костерки, именно небольшие, чтобы не перегреть. Осмотрев танки, я скривился. На первое время хватит, а там лучше бросить. Пусть они на ходу, но ресурс сильно потрачен. Я своей роте что получше найду. Грузовики я сразу отправил навстречу батальону. Нашлись среди осназовцев умеющие водить, в два приема и перевезли. Тридцать четверку комбат отзабрал себе. Оба легких танка в первую роту пока. Потом передадим мотострелкам. Леонтьев уже настроился на новейшие машины, и такое старье ему было не нужно. Трофеев достаточно, топлива, снаряды, а техники мало. Бойцы даже десантом на технике сидели, когда мы двинули вглубь немецких территорий. Но все равно мест не хватало, потому к каждому грузовику еще по паре соней на тросах прицепили, где находилась часть груза. Так, скользя колёсами, Не у всех на них цепи были. Мы двинули прочь. Танки впереди.